Воскресшие тени Теплый и чистый вечер середины августа медленно умирал в розовых сумерках. Из кухни пахло осетриной и раками. Громадный дубовый стол вынесли в сад. Его накрывали шестеро нарочно приглашенных лакеев. Эта усадьба еще недавно принадлежала отпрыску древней, но вдребезге раззарившейся фамилии. Изнурив свое тело беспутно и нетрезвой жизнью, отпрыск безвременно почил. Усадьбу пустили с молотка. И ее владельцем стал Соколов. Создателем усадьбы был современник Екатерины Великой, знаменитый архитектор Старов. Любитель одиноких прогулок, Соколов легко представлял себе ту жизнь, которая кипела здесь лет сто назад. Старинные люди любили торжества и умели веселиться. Еще накануне праздника сюда съезжалась сотня другая тяжелых карет, важные отцы семейств, украшенные бриллиантовыми орденами, толстые мамаши в немыслимых кринолинах, очаровательные дочки с розовыми личиками, волокиты всех возрастов, одетые по последней моде, возбуждавшиеся лишь при мысли об амурных утехах и всех утехах вполне преуспевавшие. Вспышки шипящего фейерверка, театральное представление, каскады вод, хор пейзанок, нарочно спрятанных в кустах, обильный ужин под музыку итальянского оркестра, тайные поцелуи в дальних беседках. Ах, золотое невозвратное время! Соколов из всего этого паркового великолепия восстановил лишь обширный барский дом с обязательными четырьмя колоннами, державшими балкон, да бревенчатую баньку на берегу студеного по причине подземных ключей пруда. Задумчиво склонив бородатую голову, в воду смотрел мраморный Нептун. И вот теперь, как во времена минувшие, сюда съезжались гости.